Эпилог. Письмо Эмы к матери де Фонтаньо. Монастырь Урсулинок в Каене. 28 октября 1840 года. Графиня, со вчерашнего дня я принадлежу келье. Между миром и могилой для меня нет другой мысли, кроме воспоминания и молитвы. Я никогда не думала так рано умереть для жизни, но для женщины есть обстоятельства, которые не оставляют ей другого выбора, кроме монастыря или самоубийства. Я надела черную рясу не из увлечений к отшельнической обители, для этого я еще слишком молода, а потому, чтобы скрыться за эту ограду от людей и несчастья. И я уверена, что ваше сердце поймет всю цену моей последней жертвы и простит мне мое заблуждение в отношении вашего сына. Теперь вы можете быть совершенно спокойны. Он никогда не встретит меня больше в вашем обществе, не увидит ни моих страстных слез, ни коленопреклонений. Все кончено. Последний расчет жизнью произнесен торжественно и невозвратно. Надеюсь, что вы примете мое письмо снисходительно, по крайней мере, не отвергните ни моего раскаяния, ни моей просьбы. Внезапная смерть Маркиза Дескомана возвратила мне значительное состояние, от которого я отказалась прежде. Теперь я не имею в нем ни малейшей надобности. Вся моя собственность в этом мире ограничивается несколькими метрами земли, в которую опустится гроб с моим телом. И потому я отрекаюсь от своего богатого наследства. Думаю, что оно может быть полезно другим, кто наслаждается жизнью, и я на себе испытала как горьки лишения там, где есть радости и надежды. Подарственной записи, совершенной в Каине моим нотариусом, я разделила доставшееся мне состояние на две равные части. Одна назначена мной в пользу бедных жителей города Шатадёна, которые вспомянут меня и близких моему сердцу в своих молитвах. Другую часть я позволила себе оставить вашей племяннице, девице Октавии, и прошу вас принять во имя ее этот дар. Приносимой женщиной, разорвавшей все мирские связи с обществом, Не мне объяснять вам причины такого приношения, но я уверена, что оно составит счастье невинного существа, обожаемого вами более всего на свете. При одном воспоминании об этом сердцу моему становится легко. Однако же вам покажется несколько удивительным, что женщина, совершенно отчужденная от света, замкнутая в высоких монастырских стенах, знает все, что происходит в сердцах людей — окружающих и любящих вас. Чтоб разъяснить это непонятное обстоятельство, я спешу сообщить вам то, в чем я не только не сомневаюсь, но даже уверена. Полгода тому назад сердце мое снова поддалось было обманчивым надеждам любви, когда я получила письмо от общего нашего друга Шевалье де Мангла, уверявшего меня, что любовь ко мне еще не совсем заснула в сердце вашего сына. И в самом деле, мне показалось тогда, что я достаточно выстрадала и выплакала, наконец, достаточно молилась, чтобы отклонить невидимую карающую руку. Обстоятельства изменились. Я была независима, вдова и богата, и не представлялось никаких препятствий ни со стороны общества, ни со стороны общественных законов, чтобы принадлежать Людовику, и даже не предвиделось борьбы с жизнью, которая могла бы снова заглушить в нем только что возродившуюся любовь ко мне. Я поверила письму Монгла и поехала в Сен-Жермен, чтобы увидеться с ним и познакомиться с вами. Но какое-то... Тайное предчувствие сдержало порыв еще не остывшей вполне страсти и советовало, прежде чем он узнает о моем приезде, удостовериться в его желании. Три дня я следила за Людовиком и, наконец, встретила его. Сердце мое так же сильно забилось, как и при первой встрече с ним в Шатадене. Он вышел из вашего дома, ведя под руку свою кузину, такое нежное и прелестное создание, что я приняла ее за девочку. Позади их шли вы, с книгой в руках. Какое-то радостное чувство заговорило в взволнованном моем сердце, и я пошла за вами. Октавия бегала, как ребенок, по дорожкам парка, исчезала в кустарниках леса, гонялась за бабочками, спугивая птиц, сидевших в гнездах и на ветвях деревьев. Людовик, в свою очередь, старался подражать ей, так же бегал, как ребенок, и помогал ей ловить насекомых. Наконец, как теперь помню, она удалилась от вас шагов Наста. И задумчиво шла по узкой дорожке. Он шел за ней следом, время от времени нагибаясь и срывая цветки. Наконец, набрав целый букет ландыша и полевых фиалок, Людовик подал его Октавии. Она молча приняла его, Сняла с груди своей старый завялый букет уже поблекших и смятых цветов и отдала Людовику взамен нового. Он прижал его к своим губам с такой любовью, с таким страстным пылом, хорошо знакомого мне чувства, что я поняла все и не могла вынести более этой сцены. Я убежала. Совершенно растерянная, я сбилась в лесу и опять вышла на ту дорожку, на которой оставила их. Они шли молча и рядом. Взгляды их были красноречивее самых выразительных слов любви. И тогда-то я отгадала, что Октавия более не ребенок, как я принимала ее прежде, и терзающий, неумолимый голос сердца сказал мне, что они взаимно любят друг друга. Да. Они любят друг друга, и это верно, графиня. Мое сердце не могло обмануть меня. Мои слезы, невольно навернувшиеся на глазах, горе, стеснившие грудь мою, все уверяло меня в их взаимной любви. И теперь, когда я ничего более не желаю в мире, как их полного счастья, когда я люблю Октавию, потому что она любима им, в удел мне остается одно утешение — видеть, что судьба их устроена, что бедность не будет мешать их союзу. Людовик с добрым сердцем, его попечение о бедной Сусане, в продолжении ее болезни, его участие, с которым он проводил ее до могилы, много говорят в его пользу. Но ну, а при всех этих... В превосходных качествах он слишком восторжен и способен увлекаться самыми несбыточными мечтами, даже не в силах противопоставить своему энтузиазму холодный голос рассудка. Оставьте его жить в деревне с молодой женой. И утвердительно можно сказать, что тишина мирной сельской жизни, семейное спокойствие и счастье, наконец, успокоительная природа, мало-помалу – образуют в нем и характер, и более верное чувство. Быть может, я была бы и теперь счастлива, если б только мы не уехали из Клобени. Последние слова эти мне хотелось вычеркнуть, но потом подумала и оставила. Они доказывают, что я не совсем отрешилась от воспоминания прошлого счастья, как не старалась его забыть. Воспоминание это преобладает над моим раскаянием, над моими сожалениями, наконец, над моей безусловной покорностью судьбе и провидению. Чувствуя свое бессилие в борьбе с моими воспоминаниями о минувшем счастье и светлых надеждах, я еще раз прошу вашего прощения. Вы сами любили, но я не знаю, кто может так пламенно и безгранично любить Как я любила вашего Людовика. Прощайте, графиня, и примите уверение в преданности сестры вашей Инокини Марфы. Три месяца спустя, по получении этого письма матерью Людовика де Фонтанье, герой нашего романа женился на своей кузине Октавии. Мать Людовика скрыла от сына настоящий источник внезапно приобретенного ими богатства, опасаясь непостоянства характера своего сына. Она справедливо полагала, что Людовик легко мог при таком воспоминании о Маркизе увлечься ее великодушием и снова почувствовать уже погасавшую в его сердце любовь к ней. А между тем... Людовик не мог возвратить ее себе навсегда потерянную для общества. Но едва ли что-либо подобное могло случиться. Людовик де Фонтаньо сделался богатым помещиком, посвятил себя хозяйству и деятельно занялся земледелием. Когда известие о смерти маркизы Дескоман, скончавшейся в 1846 году, достигло до нашего героя, Он принял эту печальную весть с таким ледяным равнодушием, что даже изумил им свою мать. Первая любовь у многих исчезает бесследно, подобно высохшему цветку, в котором не осталось ни прежнего цвета, ни влаги, ни благоухания. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» В 2024 году читала Наталья Домирецкая.